Глава 16 Уже потом, на следующий день, я узнала, что Даррел отправил Раста патрулировать деревню, и я поняла, что для гордого мужчины, который уверен в своей правоте, это сильный удар. Поймет ли он, осознает, в чем была его ошибка? Я же поняла, почему Даррел не пускает ко мне всех просящих, но не сразу, а спустя неделю когда мне пришло письмо от барона Бафорта. Ответ на мою просьбу передать золото и сообщение о переселенцах. Увы, я никак не могла повлиять на его правление своими землями, но обязана была поставить в известность. Вместо денег в конверте — чек. Мол, поезжай и обналичивай. «Баронесса, вы очень юны и неопытные». «Разве вы не знаете, что привечать посторонних людей может быть опасно? Не сочтите за наглость или невоспитанность, но я просто обязан дать вам совет. Вам необходимо замуж, миледи. Я готов принять ответственность за ваши земли, готов позаботиться о вас. Я просто не могу оставить женщину в беде». «Мерзкий жук!» – прошипела я отбрасывая письмо в сторону, словно это ядовитая гадюка. «Сволочь!» Я нервно ходила по кабинету, сдерживаясь из последних сил, чтобы не начать грызть ногти. Это письмо — его последний ход. Даррелл докладывал, что вежливо, но прямо не пускает Бафорта на наши земли. Баронесса не здоровится... Баронесса не велела отвлекать ее от дел, баронесса уехала и запретила принимать гостей. Все эти отговорки окончательно доконали барона, из-за чего он пошел в банк Остановившись, я глубоко вдохнула и выдохнула. В первую очередь следует успокоиться. Во вторую – предупредить Лестеров, что мне сделали последнее китайское предупреждение. В-третьих – срочно в бринт. Обналичивать чеки, запускать торговлю, благо мясных деликатесов за неделю мы накопили кучу. «Капитан!» «Капитан, ты где?» Позвала я мужчину, спускаясь на первый этаж, и тут же буквально врезалась в Дарла. «Капитан, завтра мы отбываем в Бринт». «Миледи, что-то произошло?» Недоуменно спросил мужчина, внимательно осматривая меня. «Вот что бы ни случилось...» «Нам пора в Бринт», — с нажимом повторила я. «Подготовь стражу. Миледи, я буду вас сопровождать. Лично». «Капитан, не уверена, что это хорошая затея», — нахмурилась я. «А кто останется охранять наши земли?» «Мне есть кем себя заменить, а вот вас я обязана охранять. Поездка в Бринт — долгое путешествие, и я не могу не сопроводить вас». Так, ладно, поступайте, как посчитаете нужным. Я зажмурилась и сжала переносицу. Надо сопровождать? Пожалуйста, сопровождайте, но чтобы мои люди были в безопасности. Разумеется, миледи, слегка улыбнувшись, кивнул дарал. Выезжаем завтра утром. Да, на рассвете, подтвердила я, мысленно составляя список, что же надо с собой взять. Мимо проходила Лита, которую я тут же поймала. «Лита, готовь девочек, завтра они едут в Брин. Выезжаем на рассвете». «Как скажете, миледи?» Лита склонилась и поспешила уже в другую сторону, обратную от той, куда бежала до этого. «Опять путешествие, миледи?» — окликнул меня лекарь. «Захар, как же я рада тебя видеть!» Широко улыбнулась лекарю, раскинув руки. «Вот живем в одном замке, а видимся раз в месяц. Ты мне скажи, тебе надо что-то в бринде?» «Надо, миледи, надо?» Согласился Захар. «Меня там надо. Миледи, возьмите меня с собой». «Тебя? Ну, ладно». Я растерялась, не ожидая, что Захар захочет в бринд. «Если нет больных, которые в тебе нуждаются, то не вижу препятствий. «Какие больные, госпожа!» — взвыл лекарь. «Как раненых вылечил, так и все. Бегают ко мне родители, у кого дети болеют. Да старики на колени и спину жалуются. Я уже весь запас трав израсходовал. Все лекарства варю да, мази. Еще немного, и сборы на чай готовить буду. От скуки». «Вот те раз!» — всплеснула я руками. «Значит ли это, что лекарю я плачу просто за факт его существования в моем доме?» — Ладно, поедешь со мной. А как вернемся, я тебе найду дело. — Найдите, госпожа, — взмолился лекарь, — иначе сойду с ума от скуки. Пока я шла к себе, то гадала, что надо и правда проверить занятость моих людей. Вон лекарь бесхозный ходит, швея, наверное, сидит без дела. Непорядок. Пока размышляла о делах домашних, как-то подзабыла причину, по которой так резко собиралась в город. А вспомнила я об этом через три дня, когда обналичивала средства в банке. Пыталась обналичить. «Миледи, мы не можем вам выдать такую сумму», покачал головой служитель банка. «Как это?» – растерялась я. «Барон Бофорт сказал, что по чеку я получу золото, мне причитающееся». «Да, но банк запретил давать заемы, а личных средств в таком количестве у него нет», — щупленький мужчина развел руками. «Но что же делать?» — задохнулась я от возмущения и принялась рыться в сумке. «Вот, смотрите, у меня и письмо от графа есть, что барон Бафорт обязан мне передать пять тысяч золотых как компенсацию за нападение, и я миледи, я сожалею, правда». — простонал служитель. Ну, — Но я действительно не могу помочь. Прошу вас, обратитесь к его светлости. — К его светлости. — Не могу я к его светлости обратиться. — Не могу, — повторила я грустно. — Что же, спасибо за совет. Выйдя из банка, я села на скамейку и принялась растерянно складывать ненужный чек, думая, смогу ли я раскрутить все, что задумала, на собственные сбережения. Смогу, но все равно обидно. Ну, каков же подлец! Видимо, понял, что я не хочу обращаться к графу и решил обмануть. Миледи, позвольте узнать, а почему вы так не хотите обратиться с проблемой к его светлости? Послышался мягкий голос надо мной. Подняв голову, я увидела, что ко мне обращается мужчина. Явно кто-то из знати, ткани его одежд не из дешевых, но и опознавательных знаков я не вижу. Ни печатки на руке, ни вышитого герба на воротнике, ничего. — А вы кто? — озадаченно спросила я, не совсем понимая, что от меня хотят. — Прошу простить мое невежество. Мужчина снял шляпу и склонил голову в легком поклоне. «Карвин Дженкинсон». «Просто Дженкинсон? И все?» — приподняла я одну бровь, недоверчиво разглядывая незнакомца. «Ой, не тянет он на простого горожанина!» «Миледи, позвольте мне такую малость, как оставить свой титул в тайне!» Обворожительно улыбнувшись, попросил мужчина. «Я здесь инкогнито!» «Что же?» — ослепительно улыбнулась в ответ. Тогда и мне простите дерзость не отвечать на ваш вопрос. «Принимается», — рассмеялся новый знакомый, а затем заговорщически заговорил в полголоса. «Я случайно услышал ваш разговор со служителем банка. Я могу легко справиться с вашей проблемой». «Правда? И как же?» — фыркнула я. «Дадите мне пять тысяч золотых?» «Именно». Мы с вами зайдем в банк, и я лично обналичу ваш чек, вернув то, что полагается вам по праву. Неужели вы управляющий этим банком? Изумилась я, никак не ожидая такого ответа. Именно, миледи. Мужчина шутливо склонился. Так что, идемте? И действительно, через пять минут золото уже было у меня в банковской ячейке, а незнакомец все так же обворожительно улыбался, стоя рядом. — Не знаю, как вас благодарить, — растерянно улыбнулась я. — Ваша помощь неоценима. — Ужин. Позвольте пригласить вас на ужин, — неожиданно сказал Харви. — Как насчет поужинать в ресторане Аспера в семь вечера? — Хорошо. Не найдя повода отказать, согласилась я. Впрочем, отказываться я совершенно не желала. Мне понравился мужчина. Хотелось поговорить с кем-то, кто не пытается кланяться каждые пять минут и кого не придется потом наказывать за нарушение субординации. Я не обманывала себя, думая, что иду на настоящее свидание. Просто встреча, просто знакомство. Есть своя прелесть в возрасте 30+. Романтические мечты уже не так кружат голову, а розовые очки давно спали приходит понимание что в эти игры можно играть вдвоем при этом не рискуя остаться с разбитым сердцем. я стояла перед зеркалом в платье из темно синего шелка не пышного как любят носить коризольские девушки но и не облегающего чтобы не прослыть дамы с дурным вкусом симпатичная шляпка в тон платью и перчатки до локтя Миледи. Я расспросил местных о данном заведении. Зайдя в комнату, сообщил капитан. Ресторация Аспера славится наличием отдельных кабинок, где гости присутствуют наедине. Это же прекрасно!» Улыбнувшись, отозвалась я, поправляя шляпку. «Я бы не хотела, чтобы вся ресторация наблюдала за нами. Не то чтобы я желаю сохранить инкогнито, но и слухи мне не нужны. Это небезопасно! — нахмурился капитан. — Пока вы будете находиться в ресторации, я не смогу контролировать вашу безопасность. — Это ресторация, капитан. Не желая спорить, устало выдохнула я. — Меня не надо там охранять. Более того, я не желаю, чтобы вы меня сопровождали. — Вы не... Дарл запнулся, но потом заговорил вновь. — Вы не желаете, чтобы лично я вас сопровождал? «Капитан, просто организуйте мне экипаж, в котором я доеду до заведения. А после...» «Не знаю. Найдите себе развлечение. Говорят, тут есть несколько мужских клубов. Развлекитесь, капитан. Нам еще не скоро удастся отдохнуть». «Как скажете, миледи...» Глухо обронил Даррелл. «Я сообщу, когда экипаж будет подан». «Отлично. И...» Отправьте ко мне Захара. Я прекрасно расслышала в голосе капитана обиду и уязвленное самолюбие. Именно в этот момент я поняла, что нравлюсь мужчине, как женщина. Только мне это знание принесет только проблемы. Крутить амуры с капитаном можно, только если это будет легкий роман. Нет ничего необычного в фаворитах хоть и не одобряется церковью, только нужны ли мне такие отношения? Утром я злой мигерой летаю на метле и строю подданных, а вечером нежная любовница. Бред. Мужчина должен быть равен мне или выше меня. Тогда я не буду каждый раз думать, а не обидела ли я любимого, не расстроила ли. Госпожа, вы меня звали? В комнату зашел Захар и улыбнулся, окинув меня взглядом. «Прекрасно выглядите. Собирайтесь на прогулку». Один господин помог мне обналичить чек Бафорта в банке и пригласил на ужин. Коротко рассказала, потому что лекарь был на рынке весь день и закупался травами. «Ужин с господином. Теперь понятно настроение капитана», — усмехнулся лекарь. «Так заметно, да?» Поморщилась я и села в кресло. Я его не поощряла, но и этого оказалось недостаточно. «Можно я дам вам один совет?» Захар присел в соседнее кресло, что никто не смеет делать, кроме него. «Дайте мужчине самому разобраться в собственных чувствах. Вы не обязаны отвечать еще и за это. Он либо справится, либо нет. Но повлиять на это вы не сможете» если только не дадите согласия на отношения. — Нет, это точно нет, — рассмеялась я. — Капитан хороший человек, но между нами пропасть. — Понимаю и подозреваю, что вы хотите приказать мне присмотреть за ним. — Не приказать, — отрицательно качнула головой. — Попросить. За ним и за девочками, у которых завтра тяжелый день. — Присмотрю. — кивнул лекарь. — А вы отдыхайте. Из всех нас вам отдых просто необходим. Это я как лекарь говорю. Разговор с Захаром мне помог отпустить ситуацию с капитаном. Лекарь прав. Я не неответственно за его чувства перебесится. Если нет, то придется искать другого начальника гарнизона. Но... Дарл взрослый мужчина с многолетним опытом управления гарнизоном. Думаю, он давно научился не смешивать личное и рабочее. Так что к ресторации я подъезжала со спокойным сердцем и довольно легко подала руку господину инкогнито, когда выходила из экипажа. «Вы невероятно выразительны", Улыбаясь, произнес Харви. Я счастлив, что вы смогли уделить мне время. Надеюсь, вам понравится моя компания. «Добрый вечер, господин инкогнито!» С легкой насмешкой поздоровалась я. «Как интересно, вы знаете мое имя, а я ваше нет?» «Давайте я представлюсь вам в следующий раз!» Подбегнул мужчина, ведя меня по дорожке ко входу в ресторацию. «Вы так уверены, что следующая встреча будет?» Рассмеялась я от такого нахальства. «Увы, но оставшиеся дни в Бринде я буду занята, а после вернуть к себе в поместье». «Поверьте, я не просто уверен. Я знаю». Я задумалась. «А не является ли господин Инкогнито кем-то вроде местного Казановы? Сейчас постарается очаровать меня, И будет напрашиваться в гости. Не хотелось бы разочароваться, но и обманываться я не буду. Пусть идет, как идет. Мы расположились в отдельном кабинете с окном, выходящим в сад. Вероятно, летом здесь просто прекрасно. Сейчас же снег засыпал всю красоту. Вы уроженка Коризоля, верно? Словно невзначай поинтересовался Харви. Я бывал там лет десять назад. Храмы Коризоля невероятно красивы. Увы, но дальше Користа я нигде не была. А Корист все же провинциальный город. Хотя, соглашусь, храм там действительно великолепный. Надеюсь, я смогу найти время и поехать в путешествие по Ставросу. Здесь я обнаружила много интересного. Уверена, что обнаружу еще больше. Несомненно, Ставрос красив, и это я говорю не просто, как подданный королевства. Я много где был, но, возвращаясь домой, я испытываю восхищение от того, что вижу. А почему не путешествовали вы? Разве не принято баронессам посещать королевский дворец? Вы же глава баронства, судя по печатке. Мой супруг погиб несколько месяцев назад, а до этого ездил он. Впрочем, мы и поженились не так давно, а до этого родители не считали нужным возить дочь на балы в столицу. «Ох, сочувствую!» – нахмурился мужчина. «Я тоже был женат, но жена погибла при родах. Именно тогда я решил, что мне тесно в замке, и отправился путешествовать. Мы разговаривали, узнавая все больше друг о друге, но стараясь не лезть в очень личное» и не выдавать какие-то свои секреты. Я призналась, что собираюсь открыть производство, умолчав о том, каким именно оно будет. харвинт рассказал, что приехал в банк с проверкой, потому что, по его мнению, управляющий подворовывает. Я поделилась впечатлением, каково это – поднять баронство после войны. харвинт рассказал, что последние три года разрабатывала шахты по добыче серебра и только недавно вернулся, желая навести порядок у себя дома. Я так и не узнала ни его настоящего имени, ни титула, ни даже города, где он живет. Для меня этот Харвин Дженкинсон так и остался темной лошадкой. Но очень обаятельной, очень интересной лошадкой. Я с трудом заставила себя уехать на постоялый двор, потому что и дальше вести легкую, непринужденную беседу было намного интереснее, чем смотреть на хмурого капитана. Но, лежа в ванне у себя в номере, я улыбалась, вспоминая беседу. И искренне надеялась, что его уверенность в нашей скорой встрече не просто чушь, которую он говорит каждой женщине. Что же, посмотрим. По крайней мере, я поняла, что мужчины Ставроса не так ужасны, как я их себе представляла.